Глава тринадцатая. Дэниэл Квилп Хила Хилла и Самсон Брас с улицы Бэвис Маркс в Лондоне, джентльмен, поверенный Ее Величества, при суде Королевской Скамьи и суде общих тяжб в Вестминстере, он же адвокат при канцлерском суде, как ни в чем не бывало, мирно почивали каждый на своем месте до тех пор, пока стук во входную дверь, вначале скромный и осторожный, но... постепенно превратившийся в настоящую канонаду, залпы которой следовали один за другим почти без всякого перерыва, не заставил Квилпа принять горизонтальное положение и устремить в потолок бессмысленный сонный взор, ясно свидетельствовавший о том, что вышеупомянутый Дэниел Квилп услышал грохот и даже несколько удивился ему, но не счел это обстоятельство достойным своего внимания. Однако грохот – не только не пощадил его дремоты, но даже усилился и стал еще назойливее, будто задавшись целью во что бы то ни стало помешать ему снова погрузиться в сон, поскольку он кое-как открыл глаза. И тогда мысль о том, что это стучат в дверь, медленно забрежила в сознании Дэниела Квилпа, и он мало-помалу вспомнил, что сегодня пятница, и что миссис Квилп было приказано явиться к супругу с самого утра. Мистер Браса несколько раз скрючила весьма странным образом. Лицо у него перекосилось, веки сморщились точно от вкушения неспелого крыжовника. После чего он тоже проснулся и, увидев, что мистер Квилп уже успел облачиться в свой каждодневный наряд, поспешил сделать то же самое, причем напялил сначала башмаки, а потом чулки. Сунул ноги в рукава вместо брюк и совершил еще кое-какие промахи подобного же рода. как это часто случается с теми, кто бывает вынужден одеваться в торопях и не может сразу очухаться после неожиданного пробуждения. Увидев, что карлик усиленно шарит под столом, проклиная, на чем свет стоит и самого себя, и весь род людской, а заодно и всю неодушевленную природу, Брас решился, наконец, спросить, что случилось? «Ключ», — сказал карлик, бросив на него злобный взгляд. «Ключ пропал, вот что случилось!» «Вы не знаете, где он?» «Откуда же мне знать, сэр?» Огрызнулся мистер Брас. «Откуда вам знать?» Язвительным тоном повторил Квилп. «А еще стряпчем называетесь, Фу, болван!» Не собираясь разъяснять Карлику, бывшему явно не в духе, что, если кто-то другой потерял ключ, это никак не может способствовать умолению его, брасса познаний в области юридических наук, мистер Брас скромно спросил, Они оставлен ли ключ с вечера в его родной стихии, то есть в замке. Несмотря на твердое убеждение в противном, основанное на личных воспоминаниях, мистер Квилл был вынужден признать, что это вполне возможно, и ворча пошел к двери, где и обнаружил пропавшую вещь. Но только он дотронулся до ключа и, к немалому своему удивлению, увидел отодвинутые засовы, как стук возобновился с новой, Поистине возмутительной силой, а дневной свет, проникавший в замочную скважину, исчез, загороженный снаружи человеческим глазом. Карлик окончательно вышел из себя и решил выскочить на улицу, чтобы сорвать злобу на миссис Квилп и достойным образом вознаградить ее за такое усердие. Осторожно, без малейшего шума повернув ручку двери, он рывком распахнул ее, И головой вперед, растопырив руки и ноги, лязгая зубами от ярости, ринулся на того, кто стоял с молотком, занесенным для очередной серии ударов. Однако ни отступления, ни мольбы о пощаде не последовало. Мистер Квилп очутился в объятиях человека, принятого им за жену, и тот угостил его для начала двумя глушительными тумаками по голове и двумя столь же крепкими в грудь. А когда удары посыпались уже без счета, Карлику стало ясно, что он находится в искусных и опытных руках. Нисколько не обескураженный такой неожиданностью, мистер Квилп самозабвенно рвал зубами, лупил кулаками своего противника, и тому удалось взять верх минуты через две, не раньше. Тогда и только тогда Дэниел Квилп, всклокоченный и разгоряченный борьбой, увидел, что сам он валяется посреди улицы А мистер Ричардс Вивеллер исполняет вокруг него нечто вроде танцы. Справляясь время от времени не угодно ли еще.